«Нет, неаполитанскую. И не жалейте каперсов и анчоусов. Соль мне не повредит». Фуллон пригубил пасти, с которой Фред поставил ему на прилавок, и молча занялся приготовлением теста. «Что-то вас давно не было видно», — сказал Фред. «Надо было кое-что уладить». «И как? Уладили?» «Да, в общем, уладилось все само. Как по волшебству. У меня были сложности. Я рассказывал вам, помните?» «Смутно». «Ну как же, жилец не платил за квартиру, неприятности с банком, я еле сводил концы с концами, даже собирался продать грузовик, неужто забыли?» «Ну, все устроилось?» «Чудом, жилец заплатил все, что задолжал, даже больше, я посчитал, сто семьдесят шесть процентов, и съехал без слов, забрал жалобу, да еще и извинился передо мной. Разве это не чудо, а?» «Должно, наверное, быть какое-то рациональное объяснение». «Конечно, но я не хочу его знать. Если Господь послал ангела-хранителя, чтобы вытащить меня из этого тупика, я думаю, он захочет сохранить инкогнито. То же самое, если это был дьявол». «А может, все дело в истинном раскаянии? У парня проснулась совесть, он решил исправить свои ошибки». «Может и так, но мне больше нравится версия с ангелом-хранителем». В другой жизни Фред захотел бы за оказанную услугу платы натурой до скончания времен. Он считал бы себя вправе в любое время дня и ночи потребовать любую пиццу по своему желанию, с анчоусами или моцареллой из молока буйволицы. Он мог бы разбудить его в три часа ночи и сказать, «Мы тут с приятелями развлекаемся и что-то проголодались. Будет очень мило с вашей стороны, если вы привезете, так через полчасика, 20 пиц Маргарита». Но времена изменились, и сегодняшнему Фреду больше не хочется, чтобы этот человек стал его должником по гроб жизни. Если бы у него спросили истинную причину его поступка, он промолчал бы или ответил, что это единственный способ найти правильную пиццу в таком захолустье. Забирая обжигающую пальцы коробку, Фред с удовлетворением отметил, что гавайской пиццы в меню больше нет. Если рай зеленый и прохладный, если он пахнет свежей землей и древесной корой, если расположен на такой высоте, куда могут забраться только самые храбрецы, значит Уоррен и Лена этим утром оказались в раю. Они расстелили на траве одеяло, как раз в том месте, где представляли себе свою будущую кровать, и вокруг него нарисовался остальной дом. Слева — Нет, лучше справа. Ванная с маленьким оконцем, выходящим на бесконечные снега, которыми так здорово любоваться, когда принимаешь ванну. Там камин и диваны для гостей. Но если будут гости, значит, должны быть и спальни для них. Но где? В бардачке красного жука лежат составленные нотариусом бумаги. Они готовы к подписанию и ждут только, когда их в последний раз просмотрит господин Деларю, выступающий главным гарантом. К концу месяца привезут лесоматериалы для строительства дома, и Уоррен сможет приниматься за работу под руководством мастера Данзела. В конечном счете самое трудное — выбрать дом, который понравился бы Лене. Уоррен показал ей уже множество вариантов, все в разных стилях, но ни один не был одобрен. «И это дом? Ты что, хочешь, чтобы мы жили в сауне?» «А вот еще один». «Какие-то часы с кукушкой. Внутри, наверное, все колесики, колесики». «А этот черный». «Кормушка для птиц? Да уж, архитектор тут не слишком усердствовал». «Ну а этот, рядом с лесопилкой, разве не прелесть?» «Просто кукольный какой-то. Так и представляю себе, как Кен и Барби отходят здесь от депрессии». Увидев участок, Лена пришла в восторг. Она будет жить здесь и нигде больше. На краю утеса, возвышающегося над хвойным лесом, под вечно синим небом, над логом склоне зеленели невысокой травкой несколько арпанов земли. Арпан, старая французская земельная мера. Они в очередной раз оказались в воображаемой спальне, и Уоррен воспользовался случаем, чтобы предложить ей заняться любовью тут же, прямо на земле. Это единственный способ, сказал он, точно определить правильное расположение дома и уловить подземные электромагнитные токи. Кроме того, еще и лучший способ стать хозяевами самого места, пометить территорию, закрепиться на ней. И вообще, этот акт любви станет основополагающим. первым из бесчисленного множества тех, что последует за ним. Лена согласилась и опустилась вместе с ним на одеяло, но тут зазвонил ее телефон. «Не отвечай, только не сейчас, пожалуйста». «Не могу, это мама». Когда после бесконечного разговора она вернулась, и Уоррен с вожделением накинулся на нее, она отстранилась. «Ты ничего не хочешь сказать мне по поводу Гийома? «Его вызывали на допрос в ходе следствия по делу о каких-то пиратских спутниках или что-то такое. Он сказал, что это ты добился, чтобы ему отсрочили долг». Гийом признал свое участие в попытке мошенничества. Ему пообещали, что к уголовной ответственности он привлечен не будет, а делается отметкой в учетной карточке. Про ограбление собственного дома он, однако, умолчал, и этого никому не надо знать, даже Лене. «А теперь мне хотелось бы услышать, почему ты мне ничего не сказал. И если ты ответишь «я хотел как лучше», я сейчас же уеду домой». Что на это ответить? Что ее братец Деларю возомнил себя вроде Мансони, но не потянул? Уоррен признал свои ошибки, хотя в глубине души считал совсем наоборот.